Глава 14. Ортах. Опять начинались рифы. После каскетов Ортах. Буря не блещет фантазией. Она груба, могучая, и прибегает к одним и тем же приемам. Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе бесчисленные ловушки и козни. Человек. Быстро расходует свои средства. Человек выдыхается. Бездна неистощимо. Глаза погибающих обратились к главарю, к единственному их защитнику. Но он только пожал плечами с угрюмым презрением к собственному бессилию. Ортах — исполинский булыжник, поставленный дыбом, посреди океана. Ортахский риф — это сплошной массив, возвышается на восемьдесят футов над бушующими волнами. О него разбиваются и морские валы, и корабли. Неподвижный гранитный куб погружает свои отвесные грани в бесчисленные змеиные извивы волнующегося моря. Ночью его можно принять за огромную плаху, придавившую собой складки черного сукна на помосте. В буре он как бы ждет удара топора, иначе говоря, удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает. Правда, ночная темнота вполне заменяет кораблю повязку на глазах. Его ждет плаха как осужденного на казнь преступника. Но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать надежд. Матутина, жалкая игрушка волн, неслась навстречу утесу, как незадолго перед тем мчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасенными, снова впали в отчаяние. Перед ними вновь возник призрак кораблекрушения, который они оставили позади. С дна моря опять поднялся риф. Оттолкнувшись от скалы, они ничего не добились. Каскеты — вафельница со множеством углублений. Ортах — сплошная стена. Потерпеть аварию у каскетов значит быть растерзанным на части. Потерпеть аварию у ортаха значит быть расплющенным. И все-таки у находившихся на борту урки была еще возможность спастись. От ответственной скалы, а ортах именно такая скала, волна не отскакивает рикошетом подобно пушечному ядру. Она соскальзывает вниз. Это похоже на прилив и отлив. Она налетает бурлящим валом, а отступает зыбью. В подобных случаях вопрос о жизни и смерти решается следующим образом. Если вал бросит судно на скалу, оно разобьется в дребезги. Если же волна отхлынет раньше, чем корабль достигнет скалы, он будет спасен. Сердце сжимала мучительная тревога. Погибавшие уже различали в полумраке приближение девятого вала. Как далеко он увлечет их? Если волна ударит в борт, их отбросит к самому рифу, и тогда смерть неизбежна. Если же она пройдет под килем? Волна прошла под килем. Они облегченно вздохнули. Но что будет с ними, когда она вернется? Куда умчит их отхлынувшая волна? Волна умчала их в море. Несколько минут спустя Матутина была уже далеко от рифа. Ортах постепенно скрывался из виду, как перед тем исчезли из виду каскеты. Вторая победа. Уже во второй раз урка была на краю гибели и счастливо избежала ее.